Ему было под тридцать, и весь его облик говорил о тихой старости. Торчащие тазовые кости, поседелая морда, провалившиеся глаза, полные благожелательности. Я собирался измерить ему температуру, но тут он издал резкий лающий кашель, который подсказал мне, что с ним такое. Минуты две я наблюдал, как он дышит, и второй симптом также оказался на лицо. Дальнейшего осмотра не требовалось. У него запал мистер Геллинг, сказал я, точнее эмфизема легких. Видите, как у него дважды вздергивается живот при выдохе? Дело в том, что его легкие утратили эластичность, и чтобы вытолкнуть из них воздух, требуется дополнительный нажим. А причина в чем? Ну, в первую очередь, конечно, Возраст. но он немного простужен. Вот все и стало гораздо заметнее. «Ну, «Пройти-то может?» — спросил фермер. «Ему станет полегче, когда он разделается с простудой. Он будет не совсем здоровым. Боюсь, ему уже никогда таким не быть. Я дам вам лекарство, которое смягчит его кашель. Подмешивайте ему в воду. Я сходил к машине и вернулся с отхаркивающей мышьяковой микстурой, которой мы тогда пользовались. Прошло примерно полтора месяца, и как-то вечером часов около семи мне опять позвонил мистер Гиллинг. «Вы бы не приехали поглядеть барсука?» — спросил он. «А что с ним? Опять плохо дышит?» «Да нет, нет. Кашлять он кашляет, но вроде бы особенно из-за этого не мучается. Нет. У него, по-моему, колики. Сам я уехать должен». Так вас клиф проводит. Старый работник ждал меня во дворе с керосиновым фонарем. Подойдя к нему, я с ужасом воскликнул, «Боже мой, клиф что с собой сделали? Лоб и щеки у него были сплошь в ссадинах и царапинах, а нос весь ободранный торчал между двумя синяками. Тем не менее он ухмыльнулся, а в глазах у него запрыгали смешливые искорки». Да вот с велосипеда на медне грохнулся. Наехал на камень, ну и перекувыркнулся через руль задницей кверху. При этом в воспоминании его разобрал хохот. «Но «Ну, черт подери, почему вы к доктору не сходили? Нельзя же вам разгуливать в таком виде к доктору? а чего у них время зря отнимать, Эка невидаль?» Он потрогал рассеченный подбородок. «Один денек пришлось таки перевязаться, а теперь все поджило». Я только головой покачал и пошел за ним в конюшню. Он повесил фонарь на столб и направился к коню. «Ума не приложу, что с ним такое?» — сказал он. «Вроде бы ничего такого и нет, а все-таки не все у него в порядке». Особых признаков сильной боли заметно действительно не было. Но барсук все время переступал с ноги на ногу, словно ощущал какую-то неловкость в животе. Температура оказалась нормальной, и никаких симптомов возможных болезней мне обнаружить не удалось. Я еще раз оглядел его с некоторым сомнением. «Может быть и правда легкая колика? Во всяком случае, ничего такого не заметно. Я впрысну ему кое-что, чтобы он успокоился». «Ну и хорошо, хозяин», — сказал Клифф, — глядя, как я достаю шприц и обвел взглядом конюшню до полного теней дальнего конца. Они непривычно как-то, что всего одна тут лошадь стоит. Я ж ведь помню, когда их тут было полным-полно, уздечки со столбов свисают, а прочая сброя на стенке позади них так и посверкивает». Он переложил жвачку от одной щеки к другой и улыбнулся. «Черт, дери!» Я ж тут каждое утро с шести часов корм им задавал, к работе готовил. И уж можете мне поверить, это ж чистая картина была, как мы выезжали отсюда пахать на самой зорьке. Шесть пар лошадок упряжью побрякивают, а пахари бочком у них на спинах сидят. Ну, прямо тебе процессия». Я улыбнулся. «Раненько вы начинали клив». «Да, черт дери». «Окончали поздно». «Вернемся, дадим лошадкам пожевать чего-нибудь. Сброю снимем и идем повечерить».